629, декабрь 28. -е. Прими весть. Прохожу мимо и не видит меня. Посылаю лучи, но не чуют. Молчит дух человеческий. Пошлю молнию. В теории многое воспринимается. Было приемлемо. Теперь надо принять в жизнь. Надеваю рабочие платья, становлюсь за станок. Облекаю идеи идущей эпохи в доступной форме и все же молчат. Борется дух человеческий с правдой космической жизни. Майя ее заменяет, и света боится. Во тьму погружен. Молнии спящих разбудим. Слышать заставим глухих, Видеть ослепших понудим. Сожжем и спилим тьму. Ждали до предела, ждать уж больше нельзя. Строителям нового мира поможем. Но молот обрушен против идущих. Их мощь сокрушим. Довольно, я им довольно, сказал, поражение будет стремительным. Я силу их сокрушу, идущих против наших решений. Почвы лишу из-под ног, и не устоять, ибо не на чем будет. России мощь дам победу добыть над нового мира врагами и теми, кто против меня. Как прежде когда-то, так и теперь изгоню из храма жизни торгующих на неторгующих кровью и жизнями множество. яро упорствующих поражу. На безумствующих надену на мордник, и тьму, довольно да ей быть.